Еще немного маневров. Значит так, сказал Гоша, через три часа мы входим в зону, контролируемую защитными экранами крейсера. Повторим наши действия. Давай повторим, сказала Марина. Дверь в кабину к пилотов была закрыта и она временно вернула себе свой истинный облик, точнее, тот облик, с которым себя отождествляло ее сознание. Кх -кх -кх, сказал Гоша, нет, не эти действия. Я имел в виду еще раз пройдемся по плану атаки. «Хорошо», — сказала Марина. «Группа делится на десять отрядов. Девять групп по пять человек и одна большая группа из тех, кто останется. Большая группа, несущая тяжелое вооружение, остается в шлюзе и будет держать для остальных наше транспортное средство. Девять малых групп попытаются пробраться к генераторам и заложить там заряды. По-моему, все просто и ясно». «Ага», — сказал Гоша. «На словах все на самом деле было просто и ясно». Но Гоша знал, что любая, даже самая простая боевая операция, способна за считанные секунды после соприкосновения с реальным противником, превратится в полнейший бедлам. Во-первых, он так до сих пор и не понял, каким образом они состыкуются с имперским крейсером. Марина заверила, что этот вопрос целиком и полностью за ней, и пусть об этом Гоша даже не волнуется. Гоша доверял Марине, но все равно волновался. Большая группа с тяжелым вооружением — Это примерно 50 человек с лазерными бурами египтян, С лазерными бурами и тяжелыми карабинами, которые Гоша прихватил из личного запаса. Нет никаких гарантий, что пуля даже из такого карабина может пробить броню имперского штурмовика. Правда, и нет и доказательства обратного. Бур дает большую надежду, но их всего 15. Что такое 50 человек по сравнению с экипажем имперцев? Их просто растопчут. Правда, если шлюз будет небольшой и подход к нему ограничен, тогда тогда как из этой мышеловки смогут выбраться сами диверсионные группы? «Ого», — сказала Марина. «Похоже, имперцы отправили куда-то один из своих шаттлов». «Где?» «Вот», — Марина указала на экран. «Куда он идет? «Пока рано об этом говорить», — сказала Марина. «Пусть он обозначит направление». «Притормози пока», — сказал Гоша. Вдруг появятся новые вводные. «Мы заготовили объявление для прессы», сообщил глава кремлевской администрации, глядя президента в глаза. «По сути, мы заготовили два сообщения на случай победы, и сами понимаете. Типа, простите, мы старались, но...» «Иными словами, спасайся, кто может», сказал министр обороны. «Жаль, что это дело не поручили нам. У меня спецназ, у меня есть специальные группы, отрабатывавшие бои в замкнутых пространствах годами». «Нам бы только попасть на этот чертов корабль, и мы бы...» «У меня нет причин сомневаться в компетенции полковника Медведева», — сказал Путин. «Много он там один навоюет», — не согласился министр обороны. остальные так как я понимаю, дилетанты». «У них хороший мотив», — сказал министр иностранных дел. «А сильная мотивация порой важнее любой подготовки». «Вы хотите сказать, что у моих парней мотивация плохая?» — спросил министр обороны. «Да эти орлы...» «Эх, что говорить!» «Действительно», — сказал Путин. «Господа, ситуацию уже не переиграешь. Нам надо выпутываться с теми картами, которые уже на руках». А полковник Медведев, между прочим, почти с той же командой в корне переломил ситуацию на Кавказе, напомнил глава администрации. Тут министру обороны крыть было нечем, и он промолчал. У Путина зазвонил телефон. Тот самый телефон, доступом к которому обладали только избранные. Он нажал кнопку ответа и приложил аппарат к уху. Очень внимательно выслушал сказанное. «Ну что?» — сказал он, убирая телефон в карман пиджака. «Похоже, Виктор Борисович, у вас есть возможность отправить своих орлов на этот чертов корабль». А дело было так. Когда заработал передатчик дальней связи, у Левы с Юнгой души упали в пятки, и кончик хвоста соответственно, ибо, судя по всему, сигнал был от Гоши а ради молчания он мог бы нарушить только в двух случаях. После уничтожения вражеского корабля, о чем не могло пока идти и речь, ввиду того, что подлётное время ещё не истекло, и в случае провала. «Да», — сказал Лёва срывающимся от волнения голосом, «в чём дело? Вы на прицеле? Вас сейчас будут брать на абордаж? Молчи и слушай», — оборвал его Гоша. «Ситуация изменилась. Крейсер отправил шаттл...» И летит этот шаттл в известное тебе место на Луне, где, как ты понимаешь, нас уже нет. И вообще никого нет». «И?» «Мы развернуться и организовать достойную встречу уже не успеваем», сказал Гоша. «Но у тебя есть быстрый, практически моментальный способ переправить на Луну боевой отряд. Позвони еще раз по телефону, который я тебе дал, и изложи ситуацию». «Кстати, а в первый раз все нормально прошло?» «Вполне», сказал Лева. «Стороны расстались, довольные друг другом». «Короче, позвони и скажи, чтобы организовали встречу. Если ему удастся захватить челнок, можно будет попробовать продублировать нашу миссию. Сам понимаешь, какие открываются возможности». «Захватить корабль», — пробормотал Лёва. «Но у нас же нет пилота». «Разуй глаза», — посоветовал Гоша. «Пилот, как я думаю, валяется своей полутонной персоной где-нибудь поблизости». И «Если наш общий друг Юнга не сможет пилотировать примитивный имперский челнок, то по возвращении задания я отпущу себе бороду, как покойный Бен Ладен, а потом ее съем». «Не придется», — сказал Юнга. «Я умею пилотировать все, что когда-либо создавалось в этой вселенной. Ну или почти все». И Лева снова позвонил в Кремль. Следующие полтора часа характеризовались бурной деятельностью. Группа «Альфа», пребывающая в состоянии полной боевой готовности, на всякий случай, как сказал по этому поводу министр обороны, была выдернута со своей базы в Подмосковье и отправлена вертолетом непосредственно в Кремль для личного инструктажа от Верховного главнокомандующего. Второй вертолет был послан в особняк гиптян за Юнгой и Левой. Третий был направлен в абсолютно секретную лабораторию за новейшими образцами оружия массового уничтожения. Четвертый в подмосковный Центр подготовки космонавтов за приспособленными для работы в космосе скафандрами. «Итак, господа», — сказал Путин, — «у нас есть все основания полагать, что в ближайшие несколько часов наша база на Луне подвергнется нападению противника». «А у нас разве есть база на Луне?» — удивился министр обороны. «Как выяснилось, есть», — сказал Путин. «Сейчас база покинута персоналом, и никто не помешает нам провести там войсковую операцию». «На Луне?» — уточнил министр обороны. «А как наши войска попадут на Луну за несколько часов? Насколько я знаю, туда пара недель лету». «Средства доставки имеются», — сказал Путин. «Давайте ближе к делу». В окно было хорошо видно, как на мощенную булыжником мостовую Кремля приземляется первый вертолет. «Это просто фантастика какая-то», — сказал глава администрации. «Но вы уверены, что группа Альфа способна вести военные действия при лунной гравитации? И вообще?» «Как из вертолёта неуклюже выбирается бегемот в красно-белой полосатой попоне и с сигарой в зубах?» «Будьте на этот счет спокойны», — сказал министр обороны. «Группа Альфа способна вести боевые действия где угодно. И очень хорошо, что никакое гражданское население на этот раз нам не помешает» сказал министр обороны. Как вслед за Юнгой из вертолета выбирается Лева и как обе фигуры исчезают в недрах того самого здания, где проходило совещание. Уничтожить силы вторжения — это только первая часть операции. Вторая часть гораздо сложнее. Отряду следует захватить космическое судно противника и, соблюдая все меры предосторожности, направиться к кораблю «Матки». «Простите, ну как?» — удивился глава администрации. «Неужели у нас есть кто-то, кто способен пилотировать инопланетные транспортные средства?» Двери кабинета распахнулись, и на пороге во всей своей красе, в попоне и с сигарой в зубах, появился Юнга. Леву и сопровождающего его человека на этом фоне просто никто не заметил. «Здорово, мужики!» — сказал Юнга. «Пилота заказывали!» За окном совершили посадку сразу два вертолета. Из одного на булыжник высыпали бойцы группы «Альфа». Из другого техники принялись выгружать тяжелые, зловеще выглядевшие ящики. Из присутствующих на совещании морально готовым к встрече с Юнгой оказался только президент, да и тот только лёвенными стараниями. Он одарил Юнгу искренней улыбкой и сказал «Здорово, приятель. Пилот нам как раз сейчас очень нужен». Бледный министр обороны тоже попытался улыбнуться. Его руки впились в подлокотник кресла с такой силой, что на подлокотниках остались вмятины. Министр иностранных дел даже не пытался скрыть своего удивления, а глава администрации просто и без затей грохнулся в обморок. Группой имперских штурмовиков, отправившихся на зачистку лунного поселения, командовал лейтенант Крин. Он был молод, и находился в самом начале своей карьеры, и безмерно затянувшийся полет под командованием Дарта Вейнера был его первым полетом. Для себя Крин уже решил, что он сыт черным лордом по горло. Совсем не так он представлял себе службу в военно-космических силах империи. Истинной угрозой для империи были повстанцы, и именно с ними Крин был готов биться на смерть. Совершать глубокие рейды в пояса астероидов и громить нелегальные заводы по производству оружия. Встречаться с военными кораблями противника в глубоком космосе. Участвовать в сражениях, где все зависит от тактики командующего и смелости пилотов. Крин был готов даже участвовать в штурме планет. Бросать свои истребители в малейшие бреши орбитальной защиты. Громить крепости противника и уничтожать его военную мощь. Но эта планета, во-первых, она была здесь совершенно ни при чём. Она лежала в ином времени и пространстве, не участвовала в многолетнем конфликте и не представляла угрозы ни для одной из сторон. Во-вторых, она была совершенно не способна не только атаковать крейсер, но и защитить себя. В такой победе не было чести. Это была уже не война. Это было убийство. И убийство совершенно бессмысленное. Казнь. Еще ничего не свершилось, а Крин уже чувствовал себя палачом. Рейд на спутник тоже его не слишком вдохновлял. Даже если аборигены сумели добраться до Луны, вряд ли они основали там военную базу. В её существовании там не было никакого смысла. На спутнике не было жизни, кроме этой базы. Она никого не могла защитить. Значит, это просто какая-то исследовательская лаборатория. И Крин получил приказ убивать ученых. Если посмотреть на этот вопрос шире, то он в очередной раз получил приказ убивать гражданских. С тех пор, как «Черный лорд» взошел на их корабль, они только и занимались тем, что убивали. И после того злосчастного боя с повстанцами, во время которого была повреждена система ориентирования, у них не было ни одного боевого столкновения, только убийства, расстрелы беспомощных судов, большая часть из которых хотела только скрыться от гигантского военного корабля, внезапно оказавшегося в их локальном пространстве. «Мы совершим посадку через полчаса, сэр», — голос сержанта Дила отвлек Крина от нерадостных мыслей. «Надеюсь, нам там окажут хоть какое-то сопротивление». «Я тоже», — сказал Крин, — «когда тебе оказывают сопротивление, убивать легче, морально легче». Группа «Альфа», наряженная в новейшие скафандры и с автоматами на наперевес, выглядела настолько комично, что Лева не смог сдержать улыбки, несмотря на всю серьезную ситуацию. Интересно было и то, что спецназовцы надели скафандры на бронежилеты. Какой, хочется спросить, смысл в бронежилете, если скафандр будет поврежден? Но таких ситуаций, как бой в безвоздушном пространстве, группа «Альфа» все-таки не отрабатывала, и все приходилось делать на ощупь. А бронежилеты на скафандры просто не налезали. Скафандр Юнги визуально мало чем отличался от его обычной папоны, разве что наличием шлема. Впрочем, Юнга в скафандре смотрелся как бегемот, зачем-то засунувший свою голову в аквариум. Если бы зрелище, готовое к сражению группы Альфа и их пилота заметил кто-нибудь посторонний, он наверняка решил бы, что снимается какое-то новое юмористическое шоу. Не хватает только приглашенной звезды за нее вполне мог бы сойти президент Путин, расхаживающий перед строем и дающий спецназовцам последнее напутствие перед боем. К счастью, в группе «Альфа» были ребята бывалые, более того, матерые, и удивить их было трудно. Вести бой в скафандрах? Почему бы нет? Отправиться на Луну без космического челнока? Если Родина прикажет. Захватить с собой разумного бегемота в качестве пилота боевого корабля? Легко. Пожалуй, самым удивительным для них было то, что задание они получили непосредственно от верховного главнокомандующего. Наконец, Путин сделал шаг назад, и на его место вышел Левой с дешевой китайской игрушкой в руке, попросил бойцов стать плотнее, перекрестился и нажал на курок. «Поехали», — сказал он, — «в пустоту». Отряд штурмовиков в количестве 25 человек осторожно ступал по лунной поверхности. Во избежание непредвиденных осложнений, и согласно инструкции, они оставили свой корабль в километре от станции аборигенов. В корабле находился только пилот, поддерживающий постоянную радиосвязь с Крином. На случай, если что-то пойдет не так. «Хотя что тут может пойти не так?» – подумал Крин. «Имперским штурмовикам не было равных даже в их родной галактике. Корабль повстанцев, сколь хорошо вооружен и укомплектован он бы ни был» считался обреченным с того момента, как штурмовая группа «Империи» высаживалась на его борт. Группа «Альфа» была уже внутри. На полпути от Луны к боевому кораблю «Империи» изнывал от беспокойства Гоша. «Терпеть не могу чего-то ждать», — признался он Марине. «Терпеть не могу, когда что-то от меня не зависит. Надо было нам вернуться и заняться этим вопросом самим». Во-первых, даже если бы мы победили второго пилота, у нас нет, сказала Марина. А во-вторых, представь, что бы случилось, если бы мы проиграли. Наш корабль единственная надежда Земли. Что будет, если мы потеряем его на Луне? Да я все понимаю, сказал Гоша. Просто не люблю вот так сидеть и ждать. Сидеть и ждать, сказал Путин. Это все, что нам остается. Теперь уже от нас... Ничего не зависит. «Я за своих ребят ручаюсь», — сказал министр обороны. С тех пор, как Юнга покинул территорию Кремля, он чувствовал себя гораздо увереннее и с любопытством смотрел на молодого человека, допущенного в и святых управления государством. На фоне первых лиц государства Лёва смотрелся несколько э, странновато, особенно если принять во внимание тот факт, что в руке он до сих пор держал египтянский лифт, более похожий на дешевую китайскую подделку, нежели на высокоточный прибор, позволяющий перемещать предметы в пространстве. «Я думаю, нам всем будет не лишний поужинать», — сказал президент. Пришедший в себя и жутко переживающий по поводу своей недавней слабости глава администрации связался с обслуживающим персоналом и заказал ужин на пять персон и много черного кофе. «Извините», — сказал Лева, — «но у меня там, в особняке...» Сотрудница осталась. Она в доме одна и, наверное, жутко переживает. «Сгоняй за ней своих ребят», — сказал Путин министру обороны. «Пусть привезут девушку сюда. Негоже в такой момент кому-то в одиночестве сидеть». «Я с ними полечу», — сказал Лева. «Заодно и передатчик с собой прихватим». Внешняя дверь шлюза оказалась открыта. Либо персонал базы покидал свое убежище в большой спешке и не озаботился ее закрыть, — подумал Крин. — Либо это ловушка. Если бы мы были в Империи, это наверняка была бы ловушка. А здесь? Кто нам может ее устроить? Он отдал приказ, и штурмовики набились в шлюз, закрыв за собой внешнюю дверь, чтобы выровнять давление. Внутренняя дверь открылась сама. — Должен признаться, коллега, что сидеть в полном бездействии и неведении мне решительно надоело сказал Кэп, выигрывая третью партию подряд. По данным внешнего наблюдения, можно сказать только то, что игра по-крупному еще не начиналась, сказал проф. Корабль со штурмовой группой почему-то застрял на полпути к крейсеру. Зато крейсер выпустил шаттл, который уже совершил посадку на лунную поверхность в непосредственной близости от нашей базы. «Почему застрял наш корабль?» спросил Кэп. «Неужели какие-то технические неполадки?» «Это исключено», сказал проф. «Катер почти новый, а гарантия на такие модели больше тысячи вылетов. Я думаю, они просто ждут, чем закончится визит имперцев на Луну». «Надо было оставить там засаду», — сказал Кэп. «Если бы нам удалось захватить их шаттл...» «Черт побери! Да это был бы просто подарок судьбы!» Надо сказать, что имперских штурмовиков набирали из парней не самого робкого десятка. И боевого опыта они поднабрались изрядно, по крайней мере, больше их часть. Отлаженные машины убийства, вот кем они были. Однако сами понимаете, что и бойцы группы «Альфа» были не пальцем деланные. И, несмотря на непривычную сцену военных действий, были готовы вести бой до победного конца. Было между двумя отрядами и еще нечто общее. В обоих случаях люди были не просто профессиональными военными, но и элитной частью своих армий. И тех и других пускали в дело, когда ситуация осложнялась до крайности. И все они были обучены сначала стрелять, а лишь потом задавать вопросы. У бойцов группы «Альфа» было преимущество. Они точно знали, что враг на подходе, а вот штурмовики не были уверены, что на базе кто-то есть. Но, тем не менее, они тоже были готовы к бою. В общем, то, что бравые ребята с обоих сторон не открыли огонь сразу после открытия шлюза и не перестреляли друг друга в первые же секунды, на первый взгляд можно объяснить только чудом. На второй взгляд — крайним идиотизмом одного из защитников Земли точнее, ее новоприобретенным пилотом. Потому что как только внутренняя дверь шлюза начала открываться, Юнгер растолкал спецназовцев и выперся на середину комнаты, перекрывая сектор обстрела доброй половине бойцов Альфы. Если верить Джорджу Лукасу, а точнее Юнге, который продал ему историю о многолетнем противостоянии светлых и темных сил в другой галактике, штурмовики и ранее встречались с представителями иных разумных рас. Как правило, контакты эти были огневыми, и непродолжительными. Но тут и они замерли. Потому что по размерам Юнгу можно было отнести только к представителям доблестного гангстерского клана Хутыджаба. Коему штурмовики испытывали некоторое опасливое уважение. Правда, в отличие от последнего, Юнга мог говорить без подстрочного перевода. «Здорово, пацаны!» — сказал Юнга на имперском. «Не ждали?» «Честно говоря, нет», — машинально ответил Крин, прикидывая свои шансы. Шансов, откровенно говоря, было немного. На 25 штурмовиков, столпившихся в шлюзе и представлявших собой отличные мишени, приходилось не менее 50 бойцов группы «Альфа», рассредоточенных по помещению и частично укрытых от огня какими-то приборами или ящиками. «Сюрприз!» — пояснил Юнга. Скафандры у противника были незнакомой конфигурации, и Крин не мог точно сказать, пробьет эту броню выстрел из штурмовой винтовки или не пробьет. «Вроде бы аборигены не должны были обладать чем-то подобным, но вроде бы и на Луне их не должно было быть. И имперский язык они вроде бы не должны знать. И вообще... «Ловушка», — подумал Крин. Это они только с виду прикидывались такими беспомощными, словно выставили планету на показ. Дескать, нету у нас своего боевого флота, и орбитальной обороны тоже нету. Подходи и бери голыми руками. А на самом деле... А что на самом деле? «Все что угодно», — подумал Крин. «Может, у них есть какое-то страшное оружие, которое они пока от нас прячут. Заманили в ловушку, а потом шмальнут разок и останутся от имперского крейсера рожки до да ножки». Командир группы «Альфа» долго не мог прийти в себя от новости Юнги, но тут к нему вернулся дар речи, и он злобно прошипел в микрофон. «Слышь ты, животное, уйди с линии огня! Тебе еще корабли вести". «Минуточку», — сказал Юнга по-русски. «Пострелять вы, ребята, в принципе, всегда успеете». Наверное, Юнгу все-таки пристрелили бы, как проявившего малодушие и склонности к с врагом. Но, с одной стороны, Юнга был для Альфа единственным билетом домой, а с другой... Сам верховный главнокомандующий приказал бойцам беречь бегемота как собственный боезапас. «Давайте попробуем поговорить, как нормальные парни», — сказал Юнга на имперском. «Вот ты, лейтенант, ты же тут главный». «Ага», — сказал Крин. «Звать-то тебя как?» «Крин». «Замечательно», — сказал Юнга. «Рассмотрим нашу ситуацию чуть подробнее». «Вот ты, Крин, мне скажи, вы ведь наткнулись на эту планету случайно? Потому что она типа лежит в другом времени и другой галактике по отношению к вашей, вне всякого сомнения, могучей и доблестной империи». Э, -э. иначе и быть не может», — сказал Юнга. «Потому что если бы вы прилетели сюда целенаправленно, на орбите висел бы не один крейсер, а целый флот. С другой стороны, ничего особенно ценного, кроме людского ресурса, на этой планете нет». «Имперская армия нуждается в солдатах», — сказал Крин. «Судя по тому, что твой корабль здесь, а империя где-то там, у вас бито аппаратура наведения, и вы сами точно не знаете, когда сможете вернуться домой. И сможете ли вообще? Так?» «Были небольшие неполадки», — признал Крин. «Но ничего существенного, иначе бы мы знали». «Ага, знали бы», — сказал Юнга. «Сколько лет уже продолжаются эти небольшие неполадки?» «Пять? Десять?» «Около пятнадцати», — согласился Крин. «Не такие же они и небольшие в таком случае», — сказал Юнга. «Скажи, лейтенант, неужели тебе до конца жизни хочется прыгать по гиперпространству, уничтожая всех встречных? Правда, только до тех пор, пока вы не нарветесь на превосходящую вас цивилизацию, и она не сотрет вас в порошок». «А разве мы уже не нарвались?» — удивился Крин. «Сам подумай», — сказал Юнга. «Наверное, нет», — подумал Крин. Если бы они могли стереть нас в порошок, тогда зачем они с нами разговаривают? Хотя, вполне возможно, что местное общество построено по более гуманистическим принципам, нежели империя, и они действительно не хотят нас уничтожать, не давши шанса. Здесь преимущество явно не на нашей стороне. Что бы я сделал, оказавшись на их месте? Выполнил приказ и убил бы всех во славу императора. Передача египтян заработал примерно на середине обратного полета в Кремль. Лёва содрал с головы наушники и приник к прибору. Как оказалось, ради омолчания в очередной раз решил нарушить Гоша. «Я, конечно, извиняюсь за беспокойство», — сказал он, «но хотелось бы знать, какого, мягко говоря, фига происходит на Луне? Имперский шаттл приземли... Туп. прилунился больше часа назад. Срок ультиматума истекает меньше, чем через два часа. Примерно столько же времени мне летит до этого грёбаного крейсера, чтобы не демаскироваться. Чем вы там занимаетесь?» «Вы выслали группу на Луну?» «Выслали», — сказал Лева. «И что там?» «Я, между прочим, не на Луне», — сказал Лева. «А группа выйдет на связь только в случае успеха, потому что передатчик в пределах Луны есть только на имперском шаттле». «В случае успеха», — буркнул Гоша. «Как можно провалить такую операцию? Ведь нас там никто не ждал. О том, что у нас есть база на Луне, не знали даже наши правительства». «А кто сказал, что операция провалена?» — поинтересовался Лёва. «Может, Юнга с кодами разобраться не может». «Тарам-тарам!» — сказал Гоша. «Если в течение получаса не будет новостей, я продолжаю по плану. Сольно!» «Хорошо», — сказал Лева, у которого на душе вдруг заскребли кошки. «Путь насилия — это путь, ведущий в никуда. Разработка новых видов оружия — это тупиковая ветка прогресса. Истинная духовная эволюция лежит только через познание самого себя. Гармония с природой — вот путь истинного разумного существа». Всю свою жизнь вы только и делаете, что воюете, давно позабыв, из-за чего, собственно, началась эта война. Не пришло ли время остановиться и задуматься? Загляните внутрь себя. Не устали ли ваши сердца от бессмысленного кровопролития? На пути к этой планете вы прошли через множество времен и галактик. Может быть, как раз ради того, чтобы оставить войну позади и обрести мир и покой, которого так жаждет ваша внутренняя природа. «Ладно, чешет, хоть и не по-нашему», — заметил заместитель командира группы «Альфа». «Как думаешь, о чем это он?» «Понятия не имею», — сказал командир. «Но противник вроде бы не против его послушать». «Согласно законам исторической логики имперские амбиции вашего императора...» «Да простят меня потомки эту тавтологию...» «Еще доведут вашу империю до Цугундера. Ибо сказано, что сеющий ветер допожнет да бурю. Вы сеяли не ветер, а ураган». И ответные торнадо сметут вас с лица иной галактики. И с лица этой галактики тоже сметут. Короче, вам пришел полный пиндык. Хотите подохнуть, пацаны? Не очень, сказал лейтенант Крин. К этому моменту он уже твердо был убежден в наличии у землян тайного, но очень страшного оружия. Только очень уверенный в себе индивидуум может позволить себе произносить такие бессмысленные речи. Да ты бросайте оружие, сказал Юнга, и стройтесь по одному.